Глава 97. Рьяна. Впервые за долгое время мы с Даром наконец-то смогли остаться вдвоём. Он повёл меня куда-то прочь из студенческого корпуса и велел одеться потеплее, и сейчас мы шагали по заснеженной дорожке куда-то. Я, признаться, чувствовала себя как-то очень странно, будто всё уже закончилось, а я никак не могла избавиться от растущего напряжения. Всё же не просто жить, когда постоянно происходит что-то плохое. Мне так хотелось расслабиться и позволить себе просто спокойно жить дальше, но мысли о магии постоянно задели где-то на подкорке. «Рьяна?» «Что?» Я обернулась к Дарнету. «Перестань думать о проблемах», — промолвил он. «Не могу. Ведь столько ещё всего нерешённого». Он остановился прямо посреди снежной зимней сказки и повернулся ко мне, взял за руки, заглянул в глаза. «Рьяна?» «Да», — я подняла на него взгляд. «Мы никогда не сможем решить все на свете проблемы. Это жизнь, понимаешь? Жизнь, в которой постоянно что-то случается». Невозможно спрятаться от всего мира в бункере и считать, будто мир вокруг просто идеален, потому что рано или поздно всё равно какое-то известие проберётся сквозь самые толстые стены на свете, и мы вынуждены будем узнать нечто такое, что неприятно нас поразит. Я вздохнула, высвободила руки, сделала несколько шагов вперёд и застыла. Вокруг всё было такое заснеженное и такое красивое, что мне просто хотелось набрать полные ладони снега и осыпать им всё вокруг. Вместо этого... Я только слепила небольшой снежок и взвесила его на ладони. Он стремительно таял в моих горячих руках. Я наблюдала за тем, как крохотные капельки воды затекали в рукав, обжигая кожу. «Тогда что же делать?» — тихо спросила я. «Возможно. Возможно просто смириться? Решать проблемы по мере их поступления и стараться не думать о дурном? Да, они всегда будут. Но это не должно мешать нам быть счастливыми и любить друг друга. Пойдём? Пойдём». Я уронила снежок и сжала протянутую ладонь Дара. ждала, что он содрогнётся. Сейчас у меня были жутко холодные руки, но некромант только улыбнулся и повёл за собой. Мы ступали по снегу, направляясь, кажется, к той самой беседке, где, начиная с середины весны и заканчивая ранней осенью, любили устраивать свидания студенты. Но сейчас вокруг лежал снег, и я себе не представляла, какая романтика может быть в окружении холода. Смотри. д а р л е г о н ь к о подтолкнул меня в направлении беседки, и я сначала не поверила своим глазам. Самое романтичное летнее место академии. окружал колдовской купол. Внутри беседки горел магический огонь, способный согреть кого угодно, и было тепло. А ажурные стены, защищённые колдовством, не пропускали внутрь ни холод, ни влажный, пронзающий насквозь ветер. Мы зашли внутрь, и я, если честно, не смогла сдержать восторженный вздох. Дар успел подготовить и романтический ужин, и свечи, и тёплый плед, хотя в нём, вероятно, не было никакой потребности. «Тут нам никто не помешает», пообещал некромант. «Мы сможем насладиться уединением». и нашими чувствами. И видишь, мы будем счастливы сегодня вечером, и никакие проблемы не смогут нас потревожить. «Обещаешь?» — улыбнулась я. «Гарантирую», — кивнул Дар. Я могла поспорить, могла сказать, чтобы он перестал так смотреть на меня, словно пронзая взглядом насквозь. Но не стала. Вместо этого только повернулась к любимому и поцеловала его, позволив себе и вправду отпустить ситуацию и наслаждаться жизнью.